Глава 32. Следующий день выдался пасмурным. И это было впервые за время моего пребывания в Дарквоте, когда небо затянуло тучами. К обеду начал накрапывать дождь, а свой зонтик я оставила дома. До последнего надеялась, что к вечеру небо прояснится. Однако стало только хуже. Пришлось раскошеливаться на новый зонтик. Благо, в соседней лавке продавали галантерею. В другой раз я бы не стала этого делать и дошла бы как-нибудь домой под дождём. В конце концов, ни сахарный, ни растаяла бы. Но вчера прибегал Рэй и позвал меня в гости на ужин. Я с радостью приняла приглашение. Во-первых, всё равно собиралась их навестить, а во-вторых, проводить ещё один вечер в одиночестве и удручающих мыслях не хотелось. А сегодня этот дождь. Но не отказываться же из-за него от плана. С собой я прихватила целый пакет яблок. Вчера всё-таки хорошенько потрясла яблоню и собрала неплохой такой урожай. Подумывала даже сварить варенье, однако на это требовалось время, которого пока у меня не было. Ну, возможно, займусь этим в выходной. Дом Розы встретил меня теплом и запахом мясного рагу. Бабушка специально отправила меня на рынок за рёбрышками. Похвастался сырой. Хотел угостить тебя нашим любимым блюдом. «Мы его готовим только по праздникам». Мне была приятна такая забота, но немного смутила. Все-таки они жили небогато, а тут пришлось потратиться ради того, чтобы угостить меня. Вскоре пришла и Генриетта, и сразу стала расспрашивать, как мои дела. Скрывать от нее, что не выпил ее зелье, было бессмысленно. Она раскусила бы меня на раз-два, поэтому пришлось признаться, что я его вылила. Я отдам вам за него деньги, не волнуйтесь, пообещала я. А я и не волнуюсь, хмыкнула Генриетта. Сдались мне твои деньги. Я больше за тебя саму тревожусь, как бы ты не пожалела об этом. Уже всё равно ничего не изменишь, вздохнула я. Как есть, так есть. А ворт-то как? Снялся хоть приворот? Орат не бойсь. Ведунья запустила своей трубкой, чем вызвала гневный взгляд Розы. "Думаю, снялся", ответила я, отводя глаза в сторону. "А вообще, мы это не обсуждали. Я сразу ушла, а когда виделись потом, он ничего не говорил. Меня только волнует, как он себя чувствует без меня. Ведь светлая частица ещё в нём. А если не прибежал к тебе, значит, справляется", довольно жёстко ответила Генриетта. "Тебе жалко тёмного?" "Да", ответила я честно. Тяжело видеть, когда кто-то страдает, к тому уже по твоей вине. И неважно, тёмный он, светлый, маг, человек, статер. Разве свет не должен быть милосердным? Если мы не умеем сострадать, то чем отличаемся от этих же тёмных? Гордыня уже сыграла раз со светлыми злую шутку. "Лия правильно говорит", тихо заметила Роза. "Правильно-то может и правильно", Генриэтта усмехнулась. Только влия сейчас не только сострадание, говорит, к темному, а, по-моему, нечто совсем иное. «Прошу, давайте не будем об этом», — отозвалась я. Слова ведуньи били в самое сердце, делая меня уязвимой, а мне не хотелось оправдываться. «Давай не будем», — легко согласилась та. «Ну, если уж совсем станет не в моготу, у меня на эту беду есть средство». «Спасибо». Буду иметь в виду. Без тратить этого я, желаю поскорее сойти с этой скользкой темы. А теперь о другом. Генриетта сделалась серьёзной. Откуда ты узнала о статорах и о остальном? Мне рассказал об этом Филиппо Боя. Генриетта переглянулась с сестрой. Филипп в городе? Спросила уже Роза. Где ты с ним виделась? В храме? Да, позавчера после службы, ответила я. Он сам ко мне подошёл, узнал во мне светлую, мы долго разговаривали. Он сказал, что тоже хочет видеть вас, чтобы мы в следующий раз приходили вместе. Возможно, у него скоро будет ответ. Как остановить бедствие, которое нависло над Дарквейтом? Значит, он вернулся. Роза тепло улыбнулась. И это хорошо. Дере, сколько прошло с тех пор, как он покинул Талос? Лет 20? Да, не меньше. Ответила Генриетта, тоже улыбаясь: "Я уж думала, он никогда не вернётся. Повага нам стоит его навестить. Например, завтра пойдёшь с нами?" спросила она уже меня. Я задумалась о своих планах и вынуждена была ответить с сожалением: "Завтра не смогу, договорилась на вечер с Флорой, её водитель должен подвезти заказ на кое-какие травы". "Ничего", Роза погладила меня по плечу. "Сходим потом ещё раз вместе". А теперь давайте всех к столу. Еда остынет. Угощайтесь яблоками, сказала я уже за чаем, показывая на блюдо, куда Роза выложила фрукты, очень сочные и вкусные. Я вчера за вечер штук 5 съела, а ты и больше. О, те самые светлые яблочки, улыбнулась Генриетта и вытянула ладонь, куда сразу запрыгнуло одно яблоко, само Я вспомнила, как нечто похожее делал Патисон, когда пытался помочь донести мне свёртки с одеждой. И Ритингтон пару раз вот так призывал к себе предметы. Но я думала, что это способность ёмных, а оказалось не только. За Генриеттой то же самое повторил Рей. И только Роза взяла яблоко обычным способом. А я тоже так смогу. Во мне загорелось любопытство. Попробуй. Предложила Генриетта откусывая от яблока: "Может, уже и сможешь? Просто подумай о том, что хочешь сделать, и всё. Просто подумать?" "Ну что ж, хочу вон то яблоко". Гипнотизируя желанное яблочко взглядом, я раскрыла ладонь, и в следующий миг оно оказалось у меня. "Сдурово!" в полном восторге воскликнула я. "А что ещё можно делать?" Генриетта со смешкой пожала плечами. «Почти все, что умеют маги. Ну и сферум, самое главное. Только не стоит это показывать на людях. Сама понимаешь». «Да уж понимаю». Я посмотрела на свои ладони и чуть не подпрыгнула от очередного удивления. «Они светятся. Смотрите!» Я показала руки, вокруг которых появилось белое свечение. «Это что такое? Сферум? Он самый!» ответил на этот раз Рэй, сияя. На одной из моих ладоней вдруг появилась бабочка, затрепетала крылышками, вспорхнула и рассыпалась в воздухе золотистой пылью. Скоро, уже совсем скоро сможешь им пользоваться, посмеиваясь, сказала Генриетта. А вы меня научите? Я всё ещё не отрывала глаз от своих рук. Конечно, пообещала Жозе Роза. Думаю, через неделю можно будет попробовать. А теперь спрячь его. Просто расслабься и подумай о чем-нибудь постороннем. И этим вечером я долго не могла заснуть, испытывая свой сферум. Это было так непривычно и потрясающе, что каждый раз, вызывая это свечение, я испытывала восторг. Ну а если появлялась бабочка, у меня и вовсе замирала в груди. Весь следующий день я продолжала украдкой этим заниматься. И с каждым разом у меня получалось все лучше и быстрее. Я уже даже предвкушала день, когда смогу появляться и исчезать, как Релингтон, только в сопровождении бабочек, а не его дыма. Хотела бы так появиться перед ним неожиданно, чтобы увидеть удивление, а может и испуг в глазах. Впрочем, я скорее увижу в них злость и раздражение, если чего не похуже. И вообще, почему я даже в такие моменты вспоминаю его? Но не вспоминать о своём случайном супруге я не могла. Незаметно подошёл очередной день нашей встречи. После того, как от меня уехал водитель Флоры, я не находила себе места, ожидая, когда Релингтон приедет за очередной порцией своего лекарства. На улице по-прежнему шёл дождь. Солнце со вчерашнего дня так и не показалось из-за туч. Те же стали только гуще и тяжелее. Погода испортилась окончательно. И похоже надолго. Я снова раз за разом выглядывала в окно. Когда же у дома остановился знакомый автомобиль, ещё несколько минут пыталась унять колотящееся сердце и хотя бы напустить на себя спокойствие. Наконец, кое-как взяла себе в руки, прихватила зонтик и вышла из дома. У калитки стоял Джо. Я невольно скользнула взглядом к машине, думая, что Орелингтон остался сидеть там. Но нет. Салон автомобиля был пуст. Что ж, можно немного расслабиться. Тёмного вечера мелия миле... госпожа тут же поправил Сэджо. Я же сделала вид, что не заметила оговорки. Тёмного вечера ответила я и сразу протянула ему лекарство. Дело в том, госпожа Лия, произнёс вдруг Джо, что милорд не сможет вам сегодня заплатить за лекарство. Почему? растерялась я это что ещё за новости миворт приносит свои извинения извинения орелингтону но у него сейчас небольшие трудности с финансами что что за ерунда у орелингтона трудности с финансами он просит принять вместо оплаты вот это и у джоф в руках появился футляр очень знакомый футляр он ещё не открыл его А я знала, что в нём увижу изумрудное украшение, мой подарок, который, уходя, я намеренно не унесла с собой. Что за очередной фарс? И что мне с этим делать? Мне стоило труда подавить в себе вновь нахлынувшие эмоции и задать этот вопрос с нотками скептицизма. Милорд сказал, что это украшение намного дороже, чем стоят лекарства. Вы можете продать его? или оставить себе. Почему же милорд сам не продлил его? А из вырученных денег просто не заплатил за лекарство. Я не могу этого знать, госпожа. Только передаю слова ми lordа. "Ах одна", вздохнула я. "Сделаем так. В прошлый раз милорд случайно положил мне больше крестоличей, чем надо. Я как раз сегодня хотела их вернуть". Я показала на мешочек с монетами. "Но раз так, будем считать что они пойдут в счёт новой порции, остальные деньги Милорд отдаст мне в другой раз. А украшение пусть останется у него. Я ценю его щедрость, но не могу взять такую дорогую вещь. Уверена, мастер Коун на моём месте сделал бы то же самое. Насчёт Коуна я, конечно, приврала. Он бы уж точно не упустил возможность нажиться. Но я находилась в ином положении. Я быстро отдала Джоли лекарство попрощалась и поспешила назад в дом. Меня вдруг начали душит слёзы, и я боялась выдать себя. Что это Эрингтон задумал? Проверяет меня, хочет убедиться, что я всё забыла. Может, я вчера была неубедительна, и он засомневался? Ещё и Джо прислал вместо себя. Чтобы как-то успокоиться, я выпила стакан воды и отправилась в лабораторию поработать. Но как назло Делать там оказалось нечего. Всё, что можно было, я уже сварила, настояла, профильтровала. Осталось разве что навести порядок вручную. Я вооружилась метлой и мокрой тряпкой и принялась бороться с невидимой грязью. Протирая стол, я случайно задела мензурку, и та, упав на пол, разбилась. Я, причём, овязалась за метлу и стала собирать осколки. Один из них улетел под шкаф, и пришлось присесть, чтобы достать его. Однако вместе со осколком вымелось ещё кое-что малюсенький свёрток, который я сразу узнала, и меня бросило в жар. Как он здесь оказался? Ведь я, я же использовала его, должна была использовать. Аккуратно вскрыла упаковку. Всё ещё надеялась, что найду там что-то другое, но нет. Это было именно то, что и думала. Крылья лунного мотылька один из главных ингредиентов любовного зелья.